Глава 9 Вахит Муса понимал, что всему отряду из района захвата командира экипажа не уйти. Русские будут преследовать, выберут момент и нанесут смертельный удар. Да еще их вертолеты, особенно так называемый крокодил Ми-24, вооруженный неуправляемыми ракетами. Кроме того, русское командование наверняка подняло сирийское подразделение спецназа, которое при воздушной поддержке совсем скоро заблокирует район. С отходом надо спешить. Значит, придется пожертвовать большей частью отряда. Без этого никак не обойтись. Он подозвал к себе заместителя Махмуда Берина и заявил, «Со мной...» Отправляются водитель Айдар, Надим и Редан. Забирай пулеметы и организуй оборону на плато. Задача — не дать русским прорваться, пока мы не донесем пилота до машины. Русские близко. Где-то рядом их вертолет Ми-24. Тебе надо как можно ближе сойтись с русской поисково-спасательной группой. Тогда крокодил не сможет действовать. Берин потухшим голосом проговорил. «Русские сомнут нас. Никто не уйдет живым с этого плато. Мне напомнить тебе, как надлежит вести себе настоящему войну. Если бы не приказ Сучака доставить к «одину русского пилота», Я остался бы здесь и достойно встретил бы свой последний час, ибо нет ничего выше смерти во имя Всевышнего. Но у вас остается шанс выжить. Надо отбить атаку русских и нанести им как можно больше потерь. Сумеете уничтожить половину группы русских? Получите возможность уйти на перевал. Там разойдетесь, укроетесь». «Ми-24 не достанет вас, да и не будет он гнаться за каждым воином». «Ты меня понял?» «Понял, господин. Держитесь!» «Ты знаешь, что будет с вашими семьями, если в головы вам придет предательская мысль сдаться. Да и вас самих после этого, сучак, все равно достанет». «Я понял. Тогда за дело, Надим Редан». «Айдар, берите пилота и быстро тащите за утес, где спрятаны машины!» — крикнул Муса. «Надо выйти к ним, пока их не заметил экипаж проклятого русского вертолета!» Айдар рванулся к утесу. Надима и Редан схватили раненого пилота и потащили по плато. Отряд Мусы, командование которым перешло к Махмуду Барину, Рассредоточился среди камней и за грядой. Поисково-спасательная группа капитана Ревина, вышедшая на плато, попала под плотный огонь боевиков. К счастью, обошлось без убитых и раненых. Террористы стреляли вслепую. Отряд Ревина залег. На связь вышел командир Ми-24 капитан Говаров. «Охотник. Здесь Тарзан. При облете района обнаружено скопление замаскированной техники. Решение? Уничтожить? Нельзя дать духам уйти. Принял. Захожу на цель. Давай. Мы вошли в контакт с бандой». «А вот это плохо, но исправимо. Вам надо немного отойти назад и дать мне отсечку». Отработаю технику, подойду к вам и накрою духов. Ты сначала с техникой разберись. До связи. До связи. Капитан Ревин вызвал к себе двух Алексеев, старшину Дуканина и матроса Луганского. Ваша задача, мужики, имитировать нахождение группы на данном рубеже, патронов не жалеть, часто менять позицию» держать заслон боевиков там, где он сейчас. Отряд отойдет назад. Вам же вести бой до подхода крокодила, после чего, как только мы дадим отсечку, укрыться в канаве за грядой. Тарзан ударит по духам. Старшина кивнул и заявил. «Понятно, командир». «Да». «Но аккуратно, мужики». Нельзя дать боевикам заподозрить неладное. Иначе они растянут оборону так, что и Ми-24 не прихлопнет их сразу всем скопом. Ясно. Сделаем. Поставив задачу разведчикам, капитан-лейтенант Ревин передал по рации приказ начать скрытый отход за поворот. Муса видел что Ми-24 прошел прямо над местом укрытия техники «Шайтан». «Русские наверняка увидели машины. Если они подорвут их, то нам отсюда не уйти», — заявил он. «У нас есть хорошая защита». «Это летчик», — сказал Редан, «всегда спокойный и даже безразличный». Возможно, из-за частого употребления конопли. Русские ничего не смогут с нами сделать, пока он у нас. Вот именно что пока. Ты думаешь, что отряд выдержит натиск русских морских пехотинцев? Нет, конечно. Но задержит их прилично. А мы, прикрываясь пилотом, потащимся к Адину, не так ли? Да русские снайперы в преследовании перестреляют нас в два счета. Сюда присылают не дилетантов, а крутых профи. Они знают, как надо работать. Ускорились. Мы должны оказаться в машине, пока вертолет не ударил по укрытию. Боевики успели. Они оказались возле пикапа, В тот самый момент, как из-за хребта появился Ми-24 и начал заходить на цель. Капитан Говоров увидел боевиков. «Твою мать!» «А эти откуда?» Штурман-оператор доложил. «Среди них майор Пестов». «Да вижу!» Командир отвернул вертолет. Он с грохотом прошел над укрытием техники и стал набирать высоту. Говоров тут же вызвал Ревина. «Охотник, ответь Тарзану!» «На связи», — ответил командир поисково-спасательной группы. «Облом, охотник! Четверо духов успели вытащить к машинам майора. Твою мать! Надо было идти на штурм, а не отходить!» «И чтобы это дало?» Ты потерял бы половину группы, вот и весь результат. Но духи с пилотом спокойно уйдут. Я постараюсь вывести из строя машину. Ты атакуй позиции основной банды. Решение о дальнейших действиях будет приниматься на базе. Принял. Не везет нам сегодня. Захожу на цель. Не забудь дать отсечку, а то и вам достанется». «У меня в зоне обстрела окажутся двое, ближе к склону за грядой. Пусть вгрызаются в землю, атакую!» Капитан Ревин высунулся из-за утеса и дал очередь трассорами слева направо перед позициями боевиков. Дуканин и Луганский прекрасно понимали, что это значит. Тем более, что они слышали рок от Ми-24, доносящийся с запада и быстро усиливающийся. Бойцы прекратили стрельбу, бросились в яму, прижались к холодному камню и друг к другу. Террористы не успели среагировать на угрозу с воздуха. Они поднялись, чтобы разбежаться. Но в это время в самой гуще выросли грибы разрывов неуправляемых ракет. Ми-24 пронесся над плато и ушел за хребет. Там, где занимала позицию банда, поднимались толбы дыма и сплошное облако пыли. Ревин вызвал на связь Дуканина и спросил. «Вы живы?» «Да вроде как уцелели» но в ушах шум, будто по макушке молотком настучали. «Пройдет. Группа начинает зачистку. Сможете? Подключайтесь». «Сможем!» «Группа! Тотальная зачистка! Раненых в плен! Вперед!» — приказал капитан. Морские пехотинцы, прикрывая друг друга, Перебежками двинулись к развороченным позициям боевиков. Тени стреляли, но погибли не все. Махмуд Берин, оставшийся за старшего, во время атаки вертолета бросил на себя молодого бойца, которому и достались губительные осколки, контуженный, но способный к действиям Берин отбросил тело соплеменника измазался его кровью и притворился мертвым. Морские пехотинцы заняли рубеж обороны боевиков и внимательно его осматривали. Возможно, Берину и повезло бы, но матрос Луганский, проходящий через ближайшую воронку, заметил, как дернулась рука боевика. Он подумал, что тот ранен, а командир приказал брать в плен, Таких духов. Матрос подошел ближе, оступился, на секунду выпустил из вида боевика, а тот достал пистолет. Парень вновь взглянул на него и увидел ствол, направленный в грудь. Грянул выстрел, пуля попала Луганскому в шею и не оставила ему никаких шансов выжить. Он упал. Старшина Дуканин находившийся рядом, в упор расстрелял Берина и кинулся к товарищу. Луганский умирал. Он попытался что-то сказать, но из раны хлынула кровь. «Как же так, Леша?» — Дуканин пытался закрыть рану ладонью. «Почему ты проглядел эту тварь?» — подбежал Ревин. «Что?» «Луганский командир». Черт! Капитан знал, что такое ранение в горло, и крикнул, срывая голос, «Мочить всех, кто шевельнется, и вперед, дальше за поворот к скоплению техники духов!» А там гремели взрывы. Ревин понял, что его противник был хитер, дабы лишить спецназ возможности преследования — Он подорвал всю технику, не считая Ниссана, уходящего на юг. Ревин вызвал на связь полковника Грубанова. «Докладываю, первой поисково-спасательной группе не удалось спасти майора Пестова». «Что? Почему?» «Боевики использовали маяк, работавший все время, и первыми вышли к нему». Ясно, что пилот ранен и захвачен в состоянии, когда он не мог оказать сопротивление. Боевики организовали прикрытие отхода малочисленной группы, увозящей майора. Всех остальных удалось уничтожить. Но духи успели воспользоваться техникой. На пикапе вырвались с плато и направились к селению 1 У меня убит матрос Луганский. Час от часу не легче. Тарзан не смог помочь. Тарзан и уничтожил прикрытие. Он предлагает сопровождать пикап и попытаться вывести машину из строя. Моя группа готова продолжить преследование. «Нет», — запретил Грубанов. «По данным, поступившим от сирийской разведки...» «Туркоманы, проводившие операцию по захвату наших пилотов, имеют на вооружении несколько переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер». Нам не хватало еще и вертушку потерять. Приказываю всем возвращаться на базу». «Но как же командир бомбардировщика? Казнить его сразу боевикам «Резона» нет». Значит, какое-то время наш майор поживет. Спасением моего летчика займутся другие люди. Мы вытащим его, капитан. Понял? Так точно. Возвращаемся на базу. Продублируй приказ Тарзану. Вызывай восьмерку и отправляйтесь домой. Есть! Когда пикап вырвался на разбитую дорогу, Муса посмотрел в кузов. Надим сидел на корточках и держался за борт. Пилота, видимо, потерявшего сознание, бросала из стороны в сторону. Главарь банды приказал водителю. «Сбавь скорость, Айдар! Если не довезем пилота, то сучак с нас головы поснимает!» Водитель подчинился. Муса высунулся из окошка и выкрикнул. «Надим!» Какого шайтана ты схватился за борт? Держи русского. Как бы самому удержаться? Удержишься, если голова дорога. У него ноги в крови. Проверь, дышит ли, — встревожился Муса. Бандит, сидевший в кузове, доложил. Пока дышит и даже стонет, но без сознания... «Мы поедем тише, смотри за ним!» «Да, господин!» Муса включил спутниковую станцию. «Адиб! Это Вахид!» «Наконец-то!» «Мы видели, как русский вертолет атаковал плато, но отсюда не могли достать его!» «Что у тебя?» «Отряд почти весь погиб, но летчика я взял!» «Слава Всевышнему! Он ранен! Серьезно? Перебиты ноги. Пулеметчик оказался полным идиотом. Я ему голову отрежу, если летчик умрет. Как сейчас этот русский? Без сознания. Как удалось уйти тебе?» Муса изложил ход событий. «Ты сделал все грамотно. Молодец!» — похвалил его сучак. — Тебя ждет награда. Перед павшими войнами откроются ворота в вечный рай. Они отдали свои жизни в войне с неверными. Тебе еще где-то два часа добираться до «одина». Смотри за состоянием летчика. Я подумал, а не пошлют ли русские свой спецназ к вам в селение?» «Сделать это быстро никак невозможно. Вертолеты мы собьем. Наземным же группам местность не позволит в течение трех-четырех часов сблизиться с селением. Русские знают об этом. А если они привлекут правительственные войска? Те сами едва удерживают позиции. У них просто нет сил. Я понял». «Было бы неплохо выслать навстречу врача. Я ведь не знаю, насколько серьезны ранения пилота». «Ты прав, я вышлю своего врача». «Благодарю». «До связи». «До связи». Белал Дулаим, слышавший разговор полевого командира туркоманов, потянулся к своей станции. Но сучак остановил его и сказал «Рано, Белал. У нас нет уверенности в том, что мусада везет русского живым. А все твой пулеметчик виноват. Ты смени тон, Белал. Ненависть неуправляема». Командир Туркоманов заметил мужчину в сильно запачканном халате и приказал ему «подойди». Это был врач Адемир Каюм. «Возьми помощника, медбрата, водителя и форт. Следуйте навстречу машине Мусы». «Но я не знаю дороги». «А тебе и не надо». «Достаточно того, что ее знает любой водитель. Твоя задача, встретившись с Мусой, осмотреть русского летчика. Возьми весь необходимый инструмент» препараты, бинты, что там у тебя еще в запасе. Мне нужно, чтобы русский не просто дотянул до приезда сюда, но и вообще жил. Ты меня понял? Я сделаю все, что в моих силах, но это не так уж и много. Если русский умрет, ты, конечно же, прикажешь расстрелять меня. Не так ли? А ты сам-то как думаешь? «Этот русский сейчас дороже всей нефти, добываемой на территориях подконтрольных нам! Поспеши!» Спустя пять минут по дороге к Палато пошел форт. Он встретился с Нисаном через час на открытом месте, где хорошо просматривались все подходы к дороге. Врач и медбрат забрались в кузов. Около получаса Адемир занимался пилотом подневольное ворчание мусы. Наконец-то он спрыгнул с кузова и сказал, «Можем ехать. Жизни пилота ничего не угрожает. Он будет спать. Так надо». «Значит, ранение не тяжелое?» «Тяжелое. Но, слава Всевышнему, он потерял не так много крови. Признаков заражения нет. Летчики крепкие люди». Машины продолжили путь. В 17.20 их встретили Сучак и Дулаим. Муса по ходу движения доложил о безопасности жизни пилота. Поэтому главарь туркоманов находился в хорошем настроении. Он обнял Мусу и заявил, «Ты лучший мой воин, Вахит, Смог захватить летчика прямо под носом русского спецназа?» В зоне действия вертолета огневой поддержки ты будешь щедро награжден. Благодарю. Только вот цена этого успеха очень уж высока, Адиб. Об этом не думай. О семьях погибших воинов мы позаботимся. Сучак повернулся к Дулаиму и заявил. Теперь связывайся с Хадидом. Как поговоришь... Передай трубку мне. Дулаим набрал номер. Хадид ответил тут же. Да Белал. Операция по захвату командира русского бомбардировщика прошла успешно. Он сейчас усиление один. Слава Всевышнему. Пилот жив. Живой. Ему оказана медицинская помощь. Конечно, в полевых условиях ее недостаточно. Нужны квалифицированные специалисты. Найдем. Значит, далее действуем так, как и договорились. Ты забираешь пилота, пару воинов сучака и отправляешься к себе домой. Туда надо прибыть не ранее полуночи, чтобы никто из соседей не видел... «Я буду уже в твоем доме. Со мной бригада медиков и охрана. Головорезов Сучака высадишь в Эр-Ракке. Им не обязательно знать, куда именно ты доставишь пилота». «Я все понял. Сучак хочет поговорить с вами». Хадид усмехнулся. «Еще бы. Передай ему трубку». Дулаим сделал это. Рад слышать тебя, славный воин Туркоманов. Мы сделали дело. Наполовину. У меня погибли люди. Выделишь что-то их семьям из своих денег. Жадность — это плохо. Истинный мусульманин должен быть щедрым. А ты... «Не хочешь добавить?» Я выполнил условия договора. Хоп! Я понял. Дулаим получил все необходимые инструкции. Выдели ему пару человек охраны до рракки и передай летчика. Ту машину, которая использовалась при доставке русского с плато, отправь подальше от Адина и подорви. «Я очень тебя прошу, сделай все так, как скажет мой помощник, и проводи его за пределы зоны ответственности своих отрядов. Хоп! И все же я хотел бы, чтобы ты доплатил сто пятьдесят тысяч долларов. Тогда наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться». «А ты, оказывается, упрямец». Адиб, хотя по виду и не скажешь. Но я ведь сам заметил, что истинный мусульманин должен быть щедрым. Хорошо. Я доплачу тебе пятьдесят тысяч. Этого хватит семьям погибших, тем более, что вдовы героев надолго останутся без мужей. Хоть так. Я отправлю Дулаима. До связи, Адиб. До связи, Амир.